Глава 9. Если босс хотел отомстить мне за то, что проспала подготовку к утренней планёрке, ему это удалось. Весь день я крутилась как белка в колесе, всерьёз опасаясь, что такими темпами у меня скоро отрастёт не только третья рука, но и рыжий пушистый хвост. А заодно я свою и телепортацию с клонированием, чтобы умудряться быть в разных местах одновременно. Шучу, конечно. Но работы и правда было много, несмотря на то, что я разгребла большую часть завала в своей предшественницы и наивно полагала, что остаток срока перенапрягаться не буду. Шеф же рассудил иначе. Сегодня он внезапно подпустил меня ближе к себе и даже дал дубликат ключа от своего кабинета за вопрос, о котором в прошлый раз чуть не покусал. А ведь в обязанности секретаря входит подготовка его рабочего места. И как я должна была это делать? Силы мысли, что ли? Не прошло и полнедели, как Эр-зверь изменил свое решение, дав мне доступ в свою унылую берлогу. Ладно, не в унылую, а в очень даже светлую, просторную и приятную глазу комнату, где было не только комфортно работать, но и жить. А что, все удобства в наличии. Душ, диван, стол, даже мини-кухня в склепе имеется. Вот бы меня тут на недельку с ночевкой оставили, а лучше на полторы, до зарплаты короче». Я бы на радостях горы свернула, и страдать на тему переработок точно бы перестала, ибо долг платежом красен. Идея нравилась мне все больше, но на какой кривой кобыле подкатить с нею к эру-зверю я не знала. Перепады его настроения, которые в течение дня улавливала из-за дара, меня сильно смущали. Сегодня он чуть не уволил старшего менеджера из пятой группы, а с начальником отдела маркетинга о чем-то спорил целых полтора часа. после чего тот выскочил красный как рак, подарил мне сочувственный взгляд и, не говоря ни слова, ретировался за дверь. А ведь раньше этот ловелас не скупился на комплименты при каждой нашей встрече, всячески демонстрируя, что не прочь познакомиться поближе. Хотя прогноз, присланный Эрой Рьявой, обещал снижение раздражительности Эра Грэма в ближайшие дни, я все равно не решилась отвлекать его по пустякам. Место моей сегодняшней ночевки — Это же моя головная боль, а не как не его. Да и сказал бы он уже что-нибудь, если бы хотел помочь. Я ведь выложила ему вчера всё как на духу. Значит, помогать мне босс не желает. Жаль. Хотя ожидаемо. Зверь, от которого все секретари бегут как бирса от окулы, не может в мгновение ока превратиться в заботливого няшу. Няша. Ха. От такого сравнения стало смешно. Угромы хещный лев с вечным прищуром жёлтых глаз, такая себе няша. Эрадоновна, зайдите ко мне. Отвлёк от размышлений голос начальника, раздавшийся из динамиков переговорного устройства. Кофе не потребовал, документы на подпись тоже, значит, хочет о чём-то поговорить или как вариант нагрузить сверхурочной работой. Второе вероятней. Но вдруг ледяное сердце Эра зверя все-таки дрогнуло, и он решил позволить мне тут пожить. Может же такое случиться, да? Нет. Прихватив распечатанный рабочий план на завтра, который составила, закончив сортировку бумажной документации, я попросила у Фикуса пожелать мне удачи, и под одобрительное шебуршание листьев отправилась в пещеру ко льву. В кабинет, то есть. Лев, как обычно, восседал за большим рабочим столом. Правда, на сей раз к нему пододвинули еще и кресло. Специально для меня. Да, чую, разговор будет долгим. Мельком взглянув на папку с вложенными в нее листами, Эргрэм жестом велел мне садиться, после чего спросил. «Сколько денег на счету?» «На моем?» — уточнила я от неожиданности. «Да». «Нет, на моем», — съязвил босс, сверля меня взглядом. Видя, что я задумалась, он тяжело вздохнул и с легким свистом на букве «Ш» сказал. «На вашем, Эра Донован». Пришлось назвать сумму, дабы свист не превратился в шипение, шипение — в рычание, а «Р» — зверь в настоящего зверя. Ну, этих двуликих с их нестабильностью. «На неделю снять номер в гостинице хватит», Сделал вывод директор, проведя быстрые мысленные расчёты. А на еду и на транспорт нет, внесла свои коррективы я. Хм, сказал он. Я же ничего не сказала, ожидая, что до него наконец-таки дойдёт весь ужас моего бедственного положения, и он таки позволит мне тут остаться. Готовить, убирать умеешь? Какое-то не то озарение на него снизошло, вот честно. А если да, то что? спросила я осторожно. Если или да. Всё-таки перешёл на шипение он. Да. И снова я немножечко приукрасила, совсем как в резюме. Не то чтобы не умела готовить, просто набор блюд, которые мне хорошо давались, был ограничен. Поживёшь, значит, у меня. Сделал крайне неожиданный вывод босс. «Пока не найдешь другое жилье». «А вы живете с... один». Сказал, как отрезал он, не дав мне толком развить мысль. «Как даже котика нет?» Вырвалось раньше, чем я успела прикусить язычок. Эр Грэм окатил меня тяжелым взглядом и... Не ответил. Да и смысл. Тем более котик на самом деле есть. Большой такой, теплый, бархатный, львом называется. Выбор у меня был небольшой. Захудалый хостел, который в два счета сожрет оставшиеся деньги. Зал ожидания на вокзале, где нормально точно не выспишься. Или же комната в доме босса. Разумеется, последний вариант самый лучший. Если бы не одно «но». Наличие хозяина. У меня весь день на работе голова кругом от эмоциональных качелей этого типа. А он еще и домой к себе пригласил. Эда кукушечка скоро совсем отлетит и обратно уже не вернется. Каких-либо поползновений со стороны Эра Грэма в домашней обстановке я не опасалась, ибо у меня от этого имелось одно хорошее средство. Да и нет у него ко мне никакого мужского интереса, разве что интерес эксплуататорский. Однако для репутации такие ночевки были губительны. Вдруг кто-то в ИС пронюхает, что мы вместе живем, Слухи расползутся как вши по бане, а на меня тут и так народ с подозрением косится. Настолько долго в ассистента Хуэра зверей ещё никто не задерживался. С другой стороны, 2 недели всего потерпеть осталось, полторы даже, а там хоть трава не расти. Решено. Еду к начальнику, ужинать и спать. Хотя готовить и убирать, подозреваю, тоже придётся. Но это малая плата за ночлег в нормальных условиях. И всё-таки Почему в офисе меня не оставить? Это запрещено правилами компании или ему просто нужна бесплатная домработница? Ночью. Меня так и подмывало пообщаться с Кэри, но устроить сеанс видеосвязи в чужом доме я побоялась. Вдруг босс услышит, как мы ему Косте перемываем? А на сообщения подруга отвечала короткими фразами и смайликами, ссылаясь на сильную занятость. И хотя я прекрасно понимала, что у ведьмы ситуация ничуть не лучше моей, а может даже хуже, учитывая богатенького разгильдяя, к которому ее добровольно-принудительно приставили нянькой, мне очень надо было с кем-нибудь поговорить. Очень-очень. Просто выплеснуть все наболевшее на чьи-то благородные уши. Ну, или на экран. Поэтому, решив не отвлекать сегодня Кэрол, увязшую в делах, как в трясине, Я написала Джас, с которой познакомилась на одном из творческих форумов несколько месяцев назад. Сначала думала, что это парень из-за ника, довольно низкого хрипловатого голоса в звуковых сообщениях и манеры говорить в настоящем времени. Но потом при более тесном общении выяснилось, что мой виртуальный собеседник женщина. В реале мы с ней ещё не встречались, хотя жили в одном городе. Но в интернете иногда пересекались, обсуждая издательский, писательский, иллюстраторский мир со всеми его завихрениями, или же просто говорили о жизни. Она жаловалась на семью и трёх кошек, и я на невозможность завести даже одну, ибо запрещала квартирная хозяйка. Вот и сегодня, увидев что-то в сети, я тоже ей поплакалась на историю с отсутствием жилья и ворами. На её ироничный совет срочно завести мужика с квартирой, а раскотки не заводятся, ответила, что ко мне, к Лине, только коммерческий директор подбивает. А это, конечно, шанс оказаться в койке, но точно не для сна. Так что лучше уж буду дальше грезить о котиках или не грезить. О том, что одного котика я всё-таки временно завела, точнее, он меня завёл, говорить не стала, чтобы не сглазить. О нем я расскажу только Кэрри завтра, и желательно в обед, а не вечером. Разумеется, если Эр Грэм не составит мне компанию и в кафе тоже. Закончив переписываться с интернет-приятельницей, которая не только выслушала, но и порадовала меня хорошими новостями, я рухнула на подушку и с блаженной улыбкой уставилась в потолок, ведь по нему плыли звезды. Не настоящие, конечно, а всего лишь голограмма от ночника, луч которого был направлен вверх. Но до чего ж завораживает? Смотрела бы и смотрела, обнимая теплое одеяло. Комната мне досталась небольшая, но симпатичная. Кроме письменного стола и длинного шкафа с кучей книг, там была еще и пара кресел, одно из которых, то, что пошире, раскладывалось. На нем-то я и лежала, поглаживая набитый едой живот и счастливо улыбаясь. Все-таки я везучая. Не успела жизнь обложить меня очередными неприятностями, как на горизонте замаячил выход из положения». Пусть это не совсем то, чего бы мне хотелось, но в моей ситуации на подарки судьбы не жалуются. Кэрри помогла с работой, начальник с жильём, и даже Джас сегодня сообщила, что ей шанс издать мой роман небольшим тиражом, когда я его, разумеется, закончу. А потом посоветовала с этим делом не затягивать. День определённо удался, несмотря ни на что. Босс мой оказался вовсе не таким мстительным, как мне представлялось. Он, конечно, не герой девичьих грез, скорее наоборот. Рядом с ним даже такая пофигистка и оптимистка, как я, чувствует себя неуютно. Но в беде меня не бросил. А это что-то да значит. Правда, расплатиться за ночлег Эр Грэм потребовал ужином, но продукты купил сам. Я только приготовил их и потом помыла посуду. Небольшая цена за его гостеприимство. Комнату оборотень выделил мне под лестницей, точнее, рядом с ней, но это точно лучше, чем койко-место в хостеле. К тому же в моем распоряжении был весь первый этаж, а там и гостиная с кухней, и санузел с примыкающей к нему коморкой для разных хозяйственных нужд, и отдельная дверь на террасу, выходящую в сад. Судя по интерьеру комнаты, раньше тут находился чей-то кабинет. Не думаю, что эра Грэма, обстановка слишком уж старомодная. Хотя что я знаю о своем начальнике? Может, он любитель винтажа? На второе теж мне подниматься пока запретили история повторялась как с ключом от кабинета и я чувствовала себя тут как на работе будто на испытательном сроке присмотрится ко мне босс принюхается поймёт что я не мечтаю его ограбить выведя за одно и все страшные тайны и даст тогда доступ в святая святых в свою спальню чтобы и там как в кабинете я могла наводить порядок по мере необходимости Он же не за красивые глаза меня в дом пустил, а в качестве кухарки и горничной, о чём ещё раз упомянул за ужином, видимо, чтобы я не расслаблялась. В принципе, я только за. Благотворительности мне не надо, тем более от эра зверя. А так отработаю и свободна как ветер. Денежки, которые получу в ИС, все останутся при мне. С этими радужными мыслями я и уснула, в тепле и тишине. Они подпротивные кап-кап. Блаженство.